На похороны съемки собралась такая огромная толпа народа, что в церкви на всех не хватило места и по панихиду пришлось служить снаружи. Казалось, будто пришли люди не только с их слободки, но со всего рабочего Петербурга. Одни желали выразить сочувствие семье погибшего, другим было любопытно взглянуть на жертву покушения. третьим узнав, что похороны и поминки оплатят будищев, Просто хотели выпить и закусить на дармовщинку. Каким образом погиб мальчик, никто точно не знал, а потому слухи в толпе ходили самые дикие. Дошло даже до того, что Семен будто бы оттолкнул террориста в сторону и тем самым спас царя-батюшку, за что его семье теперь будет большая награда. Вспоминая при этом ответшего руку злодея Осипа Комиссарова, получившего за свой подвиг потомственное дворянство и имение, досужие сплетники теперь гадали, что получит семья героя. Сказывают, что братьев и сестер его примут на казённый корж в гимназии, а родителям пенсион назначат. И много ли пожалуют? «Не менее, как по тысяче! Куда столько!» «Тише вы, сороки!» – осуждающий нахмурился сутулый мастеровой. «Люди сына потеряли, вам развлечение!» «А мы что? Мы ничего!» «Жаль парня!» – шептали в другом месте. «Ни за что погиб!» «Как это ни за что? А государь? Да и бы на него!» Последние слова едва не вышли к говорившему боком, поскольку большинство присутствующих Ещё совсем недавно числились в крепостных и царя, освободившего их чтили. Впрочем, просто претило убийство как таковое, хотя, конечно, хватало и равнодушных. Будищев в форме стоял у гроба, машинально прислушиваясь к словам священника и крестясь в положенных местах. Получивший щедрое пожертвование от Лиховцева, батюшка подошел к своим обязанностям со всей ответственностью и читал стихиры не невнятной скороговоркой, а плавно растягивая слова хорошо поставленным баритоном. Рядом с Дмитрием сжалась заплаканная стеша в черном платке, чуть поодаль Лиховцев со Шматовым. Семья Семена располагалась напротив. Почерневшая от буря мать с трудом стояла на ногах, опираясь на руку мужа. Тот, худой и жилистый мужик с обильной проседью в редкой бороденке, стоял прямо как воткнутая в землю жердь, таращаясь вперед бессмысленными глазами. Дмитрий слышал, что он был не дурак выпить, частенько уходил из семьи, а вернувшись, поколачивал жену и детей. Особенно доставалось старшему... И, возможно, поэтому Семка не любил отца и никогда не упоминал его в разговорах. Три младшие дочери потерянно жались к подолу обезумевшей матери, и оттого картина выглядела еще более безысходной. Все присутствующие хорошо понимали, что безвременная гибель Семки поставила крест на его родных. На пьющего главу семейства надежды не было никакой, а одна мать поставить на ноги девочек и обеспечить их приданным не сможет. И если правительство или какие-нибудь благотворители не окажут им помощь, судьба потерявших единственного реального кормильца будет незавидна. «Семка каждую копеечку откладывал, чтобы своим помочь», – рассказывала Стеша, пока не добирались до слободки. Радовался, что зарабатывать хорошо стал, обновы всем справил. «Прощайтесь», — разрешил священник после возглашения вечной памяти. Снова завыла мать, а вслед за ней дочери, Степанида и все присутствующие женского пола. Под их плач Дмитрий на негнущихся ногах подошел к гробу И в последний раз взглянул на своего ученика, подумал. «Прости, парень, не сделал я из тебя гальванера, не успел». Поцеловав Семена в холодный лоб, он отошел в сторону. Затем застучали молотки, и дощатая крышка навсегда скрыла мальчишку от солнца. «Могли бы гроб и обить», — успел с досадой подумать Будищев. Впрочем, в глазах собравшихся это выглядело бы непростительным расточительством. Оставалось немного кинуть горсть земли, дождаться, пока закопают, и можно уходить. Не потому, что офицеру невместно сидеть на поминках вместе с простонародьем. Нет, дел еще много. Надо было только подойти к родным и что-то сказать им, Но на ум лезли только сухие и казенные слова. «Примите мои соболезнования», — сказал он. «Обещаю, что пока жив, не оставлю вас с детьми своей помощью». «Не оставьте ваше благородие», — отвечал отец Семен, распространяя вокруг себя аромат перегара. «Только вашим...» «Помощи!» — перебила его мать, вперев в будущего полный муки взгляд. «Да будь ты проклят, Митька! Это ведь через тебя все случилось! Это ведь ты, проклятый, его с пути сбил!» «Что вы такое говорите, тетка Агафья?» Попыталась остановить ее Степанида, но не тут-то было. «И ты здесь!» Вызверилась на нее обезумевшая от горя женщина. «Оба вы виноваты в том, что он теперь в земле! Будьте вы прокляты! Ненавижу!» «Уймись!» строго сказал священник, но силы уже покинули несчастную, и она со стоном опустилась на землю. Издали за происходящим внимательно наблюдали два человека. По одежде их, как и большинство собравшихся на кладбище, можно было принять за мастеровых. Прощаться спокойным они не подходили и вообще старались держаться на расстоянии. стояли по большей части молча, лишь иногда обмениваясь короткими фразами. «Ишкаков!» – шмыгнул носом младший из них. «В форме до да при орденах ровно всю жизнь барином был, а ведь сам из простых». «Не больно-то он на рабочего похож», – недоверчиво хмыкнул в черные усы старший. «Говорю тебе, сам видал, как он на фабрике господ Барановских гальванером служил». Потом уж как ушел, разбогател и в купцы выбился. «Эх, живут же люди!» «Не об том думаешь», — отдернул его более опытный товарищ, и оба надолго замолчали. Когда Семкина мать начала кричать, первый жалостливо вздохнул. Все же жалко мальца! Погиб не за понюх табаку! Борьбы без жертв не бывает!» наставительно ответил ему Черноусый. Она так, а все же...» «Гляди-ка, уходят!» – Всполошился старший. «Куда? Еще же не поминали!» «Да что ты все об одном! Двигай вперед, а то уйдут!» Как не ворчал Шматов, что уйти сейчас не по-людски, Будищев увел Стешу с кладбища и усадил ее в экипаж. Следом внутрь забрался Лиховцев А Дмитрий почему-то задержался. «Что-то случилось?» – Обеспокоенно спросил Алексей. «Пока нет». Как всегда туманно отвечал ему приятель, сделав вид, что отряхивает полушинели. После ловко заскочил внутрь и, закрыл за собой дверцу, крикнул Федору: «Гони!» «Что это значит?» «Сейчас узнаем», – буркнул подпоручик, напряженно наблюдая в маленькое оконце. узнал а то откинулся на спинку дивана моряк пасут нас в каком смысле в прямом следят за нами с самого утра полиция подняла на них заплаканные глаза степанида вряд ли уж больно топорно действуют пролетка одна и та же сами довольно приметные нет профессиональных филеров я бы так легко не вычислил это те кто семку убил Прикусила губу девушка. Скорее всего, они из того же отряда. Какого отряда? Не понял Лиховцев. Партизанского имени Клары Цет. Сцел... Короче, это не важно. Важно, будут ли они нас сразу убивать или их послали только следить. Вот так просто среди белого дня? Изумился Алексей. Право, у тебя навязчивая идея. Вполне возможно, не стал спорить будищев и постучал по передней стенке. «Федя, помнишь, куда ехать?» «Не маленький, не забыл!» – отозвался приятель и щелкнул кнутом. Запряженная единственной лошадкой колесница Шматова была довольно приметной и следить за ней было легко. Тем более, что следовавший заранее составленному плану Федор не петлял и не торопился, Заметив, что он поворачивает в какую-то подворотню, преследователи остановили пролетку и после недолгого раздумья сунулись следом. «Гляди-ка, карета пустая!» – воскликнул молодой, показывая на сиротливо стоящий экипаж. «Черт!» – выругался усатый неуклюже вытаскивая большой револьвер. «Куда не делись!» Достав оружие, он подбежал к брошенному транспортному средству на лошадиной тяге и заглянул внутрь, будто желая убедиться, что там никого нет. И в этом была его ошибка. Притаившийся внутри лиховцев, недолго думая, двинул его костлем в грудь. Не ожидавший подобной подлости злоумышленник грохнулся озим, потеряв оружие, а когда смог подняться, на него с двух сторон смотрели стволы в руках двух ветеранов тыкинского похода, а сообщник стоял с поднятыми руками, не помышляя о сопротивлении. «Заблудились убогие», – участливо поинтересовался Дмитрий, но ответа так и не дождался. Феденька. Обыщи этих неразговорчивых, велел подпоручик. Только осторожней, а то мало ли. Не учи ученого, буркнул в ответ Шматов, сноровисто выполняя приказ. Через полминуты к Смит Вессону добавился капсюльный Адамс с кастет и два устрашающего вида кинжала. Ты посмотри, какой арсенал, присвистнул Будищев. В серьез подготовились. «Хорошо, хоть полить не начали ироды», – облегченно вздохнул хозяйственный Федька, «а то бы всю карету издрявили, латая ее потом». Узнав, о чем именно переживает его полчанин, только что выбравшийся из экипажа Лиховцев немного удивился, но стоял молча, не подавая виду. Стеша тоже выглянула из своего убежища, но подойти не решалась. Хитер сотрап царский, выдавил из себя усатый. Заранее поди приготовился. Учиться военному делу надо надобно настоящим образом, наставительно заметил подпоручик. Мы вот именно так и делали, хотя вам, наверное, уже поздно. Не убивайте! Взмолился все понявший молодой террорист, падая на колени. Заради Христа не надо! а ты мил человек за нами зачем следил нехорошо прищурился шматов службу какую хотел предложить али в трактир позвать нет ты скажи может мы все не так поняли миленькие родненькие, не надо пролепетал парень у меня мамка больная у семки тоже мать осталась с маленькими детьми «Вы что, всерьез собираетесь расправиться с пленными?» округлил глаза неверящий своим ушам Алексей. «Во-первых, войны сейчас никакой нет, стало быть, нет и пленных», заметил Дмитрий, не спуская глаз с противника. «Во-вторых, что еще прикажешь с ними делать?» «Ну, замялся управляющий, их можно допросить, чтобы узнать сведения о том, кто их послал». «Да не знают они ничего, это же торпеды! Кто?» «Никто, просто убийцы, тупые исполнители!» «Сам ты тупой!» – огрызнулся Усатый, после чего посмотрел на сообщника и с презрением бросил. «Сопли подбери, не позорься!» «Не убивай их, Митя!» – тихо промолвила незаметно подошедшая Стеша. «Семушку все одно не вернуть!» Это ведь Гришка с нашей слободки, у него и вправду мать больная. А второй? Не видела раньше. Ладно, сделаем так. После недолгого раздумья решил Будищев. Кто из вас участвовал в покушении первого марта? «Не было меня там!» – крикнул молодой террорист. «Крестом Богом, клянусь, не было!» «А ты?» «Нет», – покачал головой усатый, после чего добавил. А «Жаль, уже я-то не промахнулся бы». «Что скажешь, Федя?» спросил у товарища Дмитрий. «Лишний грех на душу брать неохота», рассудительно заметил тот. «А только они нас не пощадили бы». «Вот и я об этом. Только многие видели, как они за нами ехали, а нам лишние свидетели ни к чему. Так что вяжи их пока, затыкай рты и суй в экипаж». А я, пока их возчиком займусь. Привезшая злоумышленников пролетка, все еще дожидалась их на улице. Некогда покрытая черным лаком, а теперь просто обшарпанная с драным пологом, она производила не самое лучшее впечатление. Кучер, напротив, одет, как полагается, человеку его профессии в добротный клуб. и почти новый цилиндр с голубой лентой по тулье, придававший ему щеголеватый вид. Судя по всему, ряженый извозчик нервничал, поскольку то и дело вертел головой, вздрагивая от всякого шороха. Увидев подходящего к коляске будищего, он сначала растерялся, а потом было поздно, поскольку в бок упирался ствол револьвера. «Почем овес нынче поинтересовался дмитрий не сильно подорожал нет только и смог выдавить из себя третий террорист вот и славно обрадовался подпручик усаживаясь позади него на сиденье в таком случае правь любезный в этот двор там тебя пассажиры дожидаются а а вздумаешь бежать пристрелю через несколько минут Все три злоумышленника оказались связанными внутри кареты Шматова, а Будищев давал последние наставления Алексею со Стешей. «Значит так, берете эту пролетку и дуете, сами знаете, на какой вокзал. Деньги, документы и вещи у вас с собой, так что с этим задержки не будет. Прибудете на место, дадите телеграмму на главпочтамт до востребования. Текст помните? Да, вот и славно». А теперь давайте прощаться. «Может, и вы с нами?» – нерешительно спросил Лиховцев. Переждете некоторое время, а когда все уляжется, вернетесь. «Нет, Лёша, карты сданы так, что будем играть до конца. И не тревожься раньше времени. Ты же знаешь, мы с Федором везучие. Все будет хорошо. Ты, главное, Степаниду сбереги». «Пока я жив...» «Ни один волос не упадет с ее головы!» Старые друзья поочередно обнялись. Дмитрий поцеловал непривычно тихую девушку в висок, и они расстались. Алексей со Стешей на пролетке отправились к финляндскому вокзалу, а бывшие охотники Болховского полка на карете двинулись в сторону Лиговки. У них еще было много дел. Давно замечено, чем многолюднее и богаче город, тем больше в нем крутится денежных знаков. Неважно, золото ли это, серебро или, может быть, бумажные ассигнации, все они имеют обыкновение сосредотачиваться в местах скопления людей. Крупные суммы же, в свою очередь, совершенно неодолимым образом манят к себе разного рода личностей, желающих их непременно заполучить. Причем, если одни готовы для этого тяжко трудиться, то другие ищут более легкие пути. Именно поэтому в столичных городах процент бандитов, проституток, банкиров и налоговых инспекторов всегда выше, нежели в иных местах. Блистательный Санкт-Петербург не являлся в этом смысле исключением. Именно сюда со всех концов необъятной Российской империи Стекались капиталы, а следом за ними, как бабочки на огонь, устремлялись алчущие наживы. Сам город давно превратился в новый Вавилон, где перемешались народы и языки, а одинокий человек мог затеряться совершенно без следа, а потому длительное отсутствие или даже внезапное исчезновение уже никого не удивляло. Был, как говорится у нас в народе, да весь вышел. Сегодня утром Ипполит уходил на встречу с одним товарищем, имени которого никто не знал, а за глаза называли усатым. Однако тот по какой-то причине не явился. Возможно, заметил слежку и залег на дно, а может быть, просто загулял. Такое с ним иной раз тоже случалось. В любом случае, повода для паники пока не было, но настроение у главы ячейки изрядно подпортилось. «Вы будете кушать?» – робко спросил хозяин квартиры Валериан Павлович Светлов. Строго говоря, он не был владельцем, как и большинство жителей доходного дома снимал ее. Служа по акцизному ведомству, Валериан Павлович не участвовал в активной борьбе с циризмом. но частенько соглашался приютить у себя товарищей. Правда, на этот раз гостей оказалось куда больше, чем обычно, и хлопота от них тоже прибавилась. Не говоря уж о том, что одно дело скрывать у себя пропагандиста или немного запрещенной литературы, а совсем другое лиц, замешанных в покушении на государя-императора. То есть, наверняка он этого, конечно, не знал, Но не зря же убежище понадобилось сразу после трагических событий первого марта. Услышав вопрос, Ипполит Петрович недоуменно посмотрел на Светлова, как будто услышал некую бестактность, но потом улыбнулся и почти любезно ответил «Охотно». «Так я подаю?» «Конечно, вы же здесь хозяин». От последних слов Валерьян Палыч едва не поперхнулся, ибо давно чувствовал себя чужим в собственном жилище, да и говоря по чести, успел раскаяться, что предложил гостеприимство этим людям. Но делать было нечего, и он пошел накрывать обед. Не прошло и четверти часа, как за большим столом собралась вся их ячейка. То есть сам Ипполит, Искра, Максимы, «А где Аркадий?» – поинтересовался крышенинников, закладывая салфетку за воротник. «Погулять ушел», – пожал плечами мастеровой с сомнением, разглядывая поданные приборы. «Я же просил никуда не отлучаться», – недовольным тоном заметил глава. «Он же еще совсем ребенок», – как бы, извиняясь за младшего товарища, – сказала искра, – «не усидел». Аркадий был самым юным в их группе и, вероятно, от этого не самым дисциплинированным. Нет, он не прогуливал деньги организации, да и кто бы ему их доверил и не водил на явки продажных женщин. Но имелась у молодого человека одна слабость – любовь. К слову сказать, гимназисткой старших классов Зиночкой было трудно не увлечься. Природа наделила ее стройной фигуркой, приятными чертами лица и чистой кожей, а любящие родители наняли педагогов, научивших барышню музицировать, петь и танцевать. Голос, к слову сказать, также был весьма недурен, так что когда Аркаша увидел ее в первый раз на гимназическом балу, участь его оказалась решена. К несчастью, юная Фемина, ставшая предметом обожания многих восторженных юношей, очень хорошо знала о своей привлекательности, а наш герой был слишком застенчив, поэтому все ухаживания с его стороны свелись к тому, что он ходил за ней по пятам со страдальческим видом, вздыхал, разглядывал, издали восхищенными глазами, но так и не посмел приблизиться. И даже теперь Когда он стал самым настоящим революционером, а старшие товарищи, вроде давно бросившего учебу студента Гриши, приучили его к вкусу водки и любви продажных женщин, он продолжал со всем своим юношеским пылом обожать недоступную красавицу-гимназистку. Какая-то маленькая часть его души, сохранившая внутри себя чистоту, раз за разом заставляла его идти по ставшему привычному маршруту в надежде увидеть предмет своей страсти. Так было и сегодня. Сначала он сидел со скучным видом у камина, грызя при этом орешки, затем лакомство кончилось, и тоска стала совершенно невыносимой. Он знал, что ему не следует покидать конспиративную квартиру, Но кондитерская лавка находилась совсем рядом, и сбегать в нее дело двух минут. В общем, он постарался незаметно выскользнуть на улицу, и... Так уж случилось, что ноги сами понесли молодого человека к женской гимназии. Ему повезло, хотя занятия уже закончились, но Зиночка вышла из здания позже обычного, да еще и без подружек. и он, без лишних свидетелей, смог в последний раз насладиться ее видом. «Хотя отчего же в последний раз?» – улыбнулся про себя Аркаша. «Вот наступит царство свободы, и тогда он станет героем, приблизившим этот час, а потому...» «Молодой человек, вы мне не поможете?» – отвлек его от сладостных грез жалобный женский голосок. Что? Остановился он в замешательстве. Перед ним стояла модно одетая красивая молодая женщина, скорее даже девушка, с большой коробкой в руках и глубоким отчаянием в глазах. Угадать причину ее огорчения оказалось совсем нетрудно. Тесьма на картонке порвалась, отчего нести ее теперь стало неудобно. К тому же неуклюжее сооружение грозило вот-вот развалиться в маленьких руках. «Помогите, пожалуйста!» Конечно, бросился он на помощь и легко подхватил ее ношу. «Благодарю вас, молодой человек, вы такой галантный кавалер!» Облегченно вздохнув, прощебетала она. «Даже не знаю, что бы я без вас делала!» Аркаши, которого до сих пор чаще называли мальчиком, весьма польстила подобное обращение от особо женского пола, и потому... Он тут же почувствовал себя гораздо увереннее. «Отчего же вы сами носите коробки?» – спросил он свою спутницу. «Ведь можно было поручить это прислуги или мальчику в магазине». «Скажите тоже», – мило покраснела она. «Вы меня, верно, за барышню приняли, а я служу в шляпном салоне. Посыльный наш заболел, вот и пришлось заказ доставлять мне. И тут еще, как назло, порвался этот несносный штурок». Так вы, модистка, пока только ученица. А как вас зовут? Дуняша, охотно представилась доставщица, лукаво стрельнув глазами в сторону добровольного помощника. А где вы живете? Это вам еще зачем? Сразу насторожилась та и сделала попытку вернуть свою ношу. Вы не подумайте, я девушка серьезная и всяких там глупостей не позволяю. Ну что вы? Смутился Аркаша. «Я вовсе не это имел в виду. Просто я хотел спросить, куда же вы несете эту э, шляпку?» «Да, это шляпка», — ответила Дуня все еще с сомнением, смотря на него. «А предназначена она для госпожи генеральши Норовой. Она, дама, очень придирчивая. И если с ее заказом что-то случится, мне не миновать неприятностей». «Не беспокойтесь, я провожу вас до самых дверей и уж, конечно, доставлю, поклажу в целости и сохранности». «Спасибо вам», – растроглась ученица шляпного мастера, – «и не обижайтесь на меня, пожалуйста, просто сейчас так много нахальных мужчин, что юным барышням поневоле нужно быть осмотрительными». Говоря это, непосредственная девица так мило покраснела, что обижаться на нее у недоучившегося гимназиста не получилось бы, даже если бы тот захотел. Напротив, ее осторожность показалась ему весьма разумной, и потому он решительно направился вперед, намереваясь оградить от любой опасности. Окажись в этих местах в другое время и без столь очаровательной спутницы, молодой человек наверняка бы подумал, что столь обшарпанный двор не самое подходящее место для обитания генеральши, но теперь ему было не до подобных умозаключений. Пройдя в ворота, Аркаша наткнулся на воз с дровами и попытался обойти неожиданную преграду, но в этот момент... что-то тяжелое ударило борца за народное счастье по затылку, заставив померкнуть свет в его глазах. «Поднимайте фраера!» Серебряным колокольчиком прозвенел ангельский голосок барышни. И без того подпорченное настроение Ипполита ухудшалось с каждой съеденной ложкой, пока, наконец, он не отложил ее в сторону. «Что с тобой?» поинтересовалась Искра. «Вспомнил об одном важном деле», – буркнул тот. «Мне нужно идти». «Оно настолько срочное?» «Да, ума не приложу, как я мог о нем забыть?» «Вы уходите?» – осмелился подать голос Светлов. «К моему величайшему сожалению придется вас покинуть». Постарался остаться любезным Крашенинников и встал из-за стола. Скорым шагом проследовав в прихожую, он принялся торопливо одеваться под недоуменными взглядами товарищей. «Когда вас ждать?» – осведомился Валериан Павлович. найти без меня», – ответил ему Ипполит Петрович и исчез за дверью. «Нам надо бы на поговорить, тихо шепнула Максиму Искра, проводив главу ячейки. «Наедине». Обед оказался испорчен. Барышня под предлогом отсутствия аппетита ушла в свою комнату, вслед за ней удалился мастеровой, и только хозяин квартиры вернулся к столу с отвращением, глядя на тарелки с недоеденной пищей. «Кой черт меня дернул пригласить их?» поморщился Светлов и потянулся к графинчику с водкой. «Так уж устроен свет!» что когда двое молодых людей разного пола заняты одним делом, между ними часто возникает симпатия. Иногда она взаимна и тогда может перерасти в нечто большее, но чаще чувство вспыхивает только у одного. С Максимом именно так и случилось. Он давно обратил внимание на искру не только как на надежного и целеустремленного товарища по борьбе, но и как на красивую и умную женщину. Она, разумеется, заметила это, но со свойственным ей тактом дала понять, что сейчас не время устраивать личное счастье и не мог не согласиться со столь убедительными доводами. И все же их отношения были куда более близкими и доверительными, нежели с другими членами организации. Осторожно, постучав в дверь её комнаты и не дождавшись ответа, мастеровой заглянул внутрь и увидел, что бывшая учительница собирает вещи. «Что-то случилось?» – удивился Максим. «Нужно уходить», – не оборачиваясь, – ответила та. «Но что случилось? Ты видел, как ушёл Ипполит?» «Да, он явно нервничал». «Нервничал? Вот уж чёрт-то с два!» Зло рассмеялось, обычно не употреблявшая сильных выражений искра. Он ужасно напуган и потому бежал. Но почему? Сам подумай. Его так встревожил уход Аркаши? Скорее, что тот до сих пор не вернулся. «Ты полагаешь, он мог попасть в руки жандармов?» Нахмурился мастеровой. «Вот именно! И тогда они скоро будут здесь!» А если учесть, что наш гимназист был связным, то и в других местах тоже. Ты уверена? Украшение никого чутье, как у лисы. И если он внезапно исчез, значит, для того есть причины. Что будем делать? Уходим. Вот только нужно мне переодеться во что-нибудь простонародное. Если мы пойдем вместе, одетой, как обычно, наша пара будет слишком бросаться в глаза. «Пожалуй, ты права», — согласился молодой человек. Новый наряд совершенно преобразил искру. Толстый платок вместо изящной шапочки и бесформенный полушубок, сменивший господское пальто, сделали молодую учительницу похожей на жену какого-то мастерового. Казалось даже, что она стала старше. «Что ж, прекрасно!» — оценила она маскировку в зеркале. Ты бы тоже замаскировался. Сапожки больно хороши, заметил Максим, наклеивая бороду. Надо бы что попроще или даже валенки. Ничего сейчас заляпаются, и никто не обратит на них внимания, отмахнулась та. В любом случае лишних валенок у нас нет. И чемодан приметный. А вот это может быть проблемой, задумалась барышня. К черту, брошу его здесь. Не надо. «Я его рогожей оберну и на плечо закину. Тогда идем!» Вышли они, в отличие от Ипполита, через черный ход и с озабоченным видом покинули двор. Не став братья извозчика, Искра с Максимом пешком добрались до остановки и там дождались конки. Примерно через полчаса перед двором остановились легкие санки, запряженные латной лошадкой, с которых легко спрыгнули будище со Шматовым. Жди здесь, велел Дмитрий Кучеру. Как скажете, ваше благородие? Ощерился, выставив на показ редкие зубы тот. Переодетому в партикулярное платье под подпорудчику захотелось дать уголовнику пороже, но время было неподходящее. Поэтому он просто цыкнул на него, мол, думай, что говоришь, и двинулся к дому. Дворник на их счастье отсутствовал, так что они без помех поднялись по черной лестнице к нужной им квартире. Вытащив из кармана полученный от гимназиста ключ, Будищев встал сбоку от двери и осторожно вставил его в скважину. «Подходит!» – шепотом поинтересовался Федя. «Отойди нахрен от проема!» Прошипел тот на товарища, не дай бог начнут стрелять, раз свинцом нафаршируют. Ага, аккуратно сместился тот и вытащил из-за пазухи револьвер. Провернув ключ и услышав щелчок, Будищев толкнул дверь, и та отворилась с противным скрипом. Внутри никого не было, и друзья потихоньку двинулись вперед, прикрывая друг друга. Во всех комнатах оказалось пусто, и только в столовой сидел обиженный на весь мир светлов и цедил мелкими глотками водку из рюмки. «Вы бы закусывали, Валериан Палыч, посоветовал чиновнику Дмитрий, которого передернуло от подобной манеры пить. Услышав добрый совет, бедолага подавился хлебным вином, но с большим трудом все-таки смог унять кашель. «Вы из полиции?» – прошипел он, косясь на револьверы в руках вошедших, когда к нему вернулась способность говорить. «Ну что вы!» – оскорбился подобным предположением Будищев. «Мы из общества обманутых вкладчиков!» «Откуда?» – округлил глаза хозяин квартиры. «От верблюда!» ответил ему Федя словами, неоднократно слышанными от своего приятеля, и легонько сунул Светлову кулаком под дых. Ой! Согнулся от боли тот. Не сердитесь на моего друга, извинился подпоручик. Он немного нетерпеливый, не слишком хорошо воспитан, но знаете, меня тоже крайне интересует одно обстоятельство. Почему вы тут один? «Где все?» Последний вопрос он задал, подпустив металлу в голос, так что у акцизного чиновника и мысли не возникло что-нибудь скрыть. «Ушли!» – пискнул тот. «Куда?» «Я... я не знаю. Не надо меня бить. Пожалуйста!» Прислуга тоже ушла. Я ее рассчитал перед... ну, вы понимаете. Заселением новых жильцов. Пришел ему на помощь Дмитрий. Именно так. Что же разумно? А семья? Детей у нас нет, а у жены слабые легкие, и она на зиму уезжает на воды. Это правильно. За здоровьем надо следить. А теперь максимально подробно, когда ушли, в каком порядке и что при этом говорили. И «Я все скажу», – заторопился разом протрезвевший Светлов. «Конечно, расскажете, куда же вам деваться?» Допрос не занял много времени, и примерно через полчаса Будищев со Шматовым были готовы покинуть конспиративную квартиру. «Может, еще вернуться?» – предположил Федор. «Вряд ли», – покачал головой подпоручик. Собирались в спешке убирать за собой не стали, и явно рвали когти. «Откуда же они могли узнать, что мы пожалуем?» Фиг его знает. Может, статься просто петляют, как зайцы. А, возможно, хозяин не слишком надежный. Перекантовались, пока суд додела, а потом рванули на настоящее лежбище. «Хозяин хлипкий», – согласился приятель, после чего добавил с досадой. «И чего ему не хватало?» «Вопрос, конечно, интересный», – философски заметил Дмитрий. «Всем чего-то не хватает». Конкретно этому индивидууму, скорее всего, приключений на задницу. Жить самка с скучно стало. Вот и получил. Самое интересное, Феденька, что когда его друзья победят, такие, как он, первыми под раздачу попадут. «Чего это вдруг они победят?» – удивился словам однополчанина Шматов. «Не будет такого». «Может, и не будет». Задумчиво покачал головой Будищев, продолжая разглядывать обстановку. «Интересно, а это что такое? Где? Да вот, в ящичке!» «Жестянка какая-то!» – удивился заглянувший внутрь Федор. «Твою мать!» – выругался подпрудчик, это же бомба! «Етить!» – вздрогнул приятель и не хуже любого сайгака отпрыгнул от опасного места. «Тише скачи!» Шикнул на него однополчанин, продолжая рассматривать опасную находку. «Походу, она без взрывателя, хотя и не поручусь. Подрывник из меня прямо, скажем, так себе. И что с ней делать? Хрен его знает. Так-то вещь в хозяйстве полезная. На рыбалку там или какого-нибудь утырка к сам отправить». Но насколько я успел выяснить, здешние умельцы изготовляют их из всякой гадости вроде гремучего стутня, поэтому ну его нафиг. Может, установим? Простодушно поинтересовался вчерашний крестьянин. Вдруг злодеи вернутся, а тут гостинчик. Добрая ты душа, Федя, но сам посуди. А если случайный человек по какой-то надобности сюда заглянет, хорошо ли будет? «Нет, брат, я стрелок, можно сказать, снайпер, привык, чтобы пули точно в цель летели. Хотя мысль интересная». Выйдя из дома, они вернулись к санкам, где их дожидался приставленный Тихоном уголовник, изображавший кучера. «Дело сделано», – первым делом осведомился тот. «Нет там никого», – покачал головой Будищев. «Как это?» Недоверчиво сощурился бандит. «А вот так, ушли и все, спугнули их ваши наводчики». «Не гони бесов, фраер!» «Полегче на поворотах, дядя. Хочешь, сам сходи и проверь». «Не, мне чужой срок без надобности», – водитель кобылы. «Ладно, обождите тут». договорив он спрыгнул с сани и мелкой рысью направился к маячившему на противоположной стороне улицы мелочному торговцу гляди ка их человек удивился федор вряд ли пожал плечами дмитрий но если что видел расскажет нашему провожатому как на духу зря ты с ними связался граф высказал давно наболевшие шматов лихие они люди ничего мы тоже не пальцем деланные «Оно так», – задумчиво протянул приятель, но, видя, что уголовник возвращается с латушником, замолчал. «Что скажешь, Афеня?» – поинтересовался Будищев. «Барин какой-то уезжал», – просипел простуженным голосом. «Я только встал тут, как раз извозчик отчаливал. Я ему Бубликов предложил, а он мне пошел вон, скотина!» А барышня с ним была, учительница по виду. Не, не видал. Учительку я бы сразу признал, они добрые, носом бывает крутят, а чтобы ругаться не. А мастерового немного выше меня и в плечах покрепче, сам чернявый и морда бритая. Не, мужик какой то с бабой со двора выходили, он еще узел тащил. Я им бубликов, а они мол денег нет. Давно. Так у меня господин хороший часов нет, но уж порядком. «А куда подались?» «Видать, на конку!» «Ладно, болезный, вот тебе за труды!» Сунул монету обрадованному латошнику Будищев. «Что делать-то будем?» Вздохнул Федор. «Ничего толком не узнали, о полтины, как не бывало, никаких денег не напасёшься!» «Вот что, любезный, — обратился к кучеру Дмитрий. «А отвези Канасову рыбачью слободу к староверческой церкви!» «Сдается мне, господин Крашенинников именно туда и направился. А те двое? Искра с Максимом, в лучшем случае, исполнители. Да и не денутся они никуда с подводной лодки. А вот и Полит, он организатор. Не самый главный, конечно, но... Поехали, короче!» Давным-давно, еще в середине 17-го столетия, русский царь Алексей Михайлович и его сабиный друг патриарх Никон затеяли церковные реформы, главным результатом которых стал раскол русской церкви. Приверженцы прежних порядков, которых стали называть старообрядцами, попали в опалу и были подвергнуты жестоким гонениям. Но, как скоро скрыт один еще не слишком известный немецкий философ, все, что не убивает, делает нас сильнее. Старообрядцы сумели не только выжить, но и организоваться. Многие из них занялись торговлей и, благодаря безусловной честности и трезвому образу жизни, скоро преуспели на этом поприще. Поэтому нет ничего удивительного, что во второй половине 19 столетия значительная часть российского купечества в Москве, Поволжье и Сибири была приверженцами древней веры, но только не в Петербурге. Так уж сложилось, что преследуемые властями раскольники старались держаться подальше от стольного града Петра, коего они почитали за Антихриста, и даже когда гонения прекратились, Количество старообрядцев среди питерских жителей оставалось минимальным. Тем не менее, они были, и именно к ним направился Крашенинников. Церковь иконы Пресвятой Богородицы Знамения издавна была прибежищем для беспоповцев Поморского Согласия. Там они собирались на моления, обсуждали возникшие проблемы и принимали решения. Нуждающемуся могли помочь оступившегося направить на путь истины, а слишком уж проштрафившегося даже изгнать из своих рядов. Такое хоть и не часто, но тоже случалось. Жди здесь, объявил после долгого ожидания и палиту наставник. Скоро придут старцы, они и решат, что с тобой делать. Укрыться бы мне, тихо попросил утомившийся от молений народоволец. а то стою на виду, я Иов в пустыне. А ты будь как все, никто тебя и не заметит. Без тени усмешки на губах посоветовал Раскольник, показал глазами на прочих прихожан, одетых в отличие от выглядевшего настоящим барином Крашенинникова, весьма скромно. Дышать внутри церкви от множества собравшихся вокруг людей было нелегко, и через некоторое время подпольщику стало дурно, И хотя инстинкт подсказывал ему не высовываться, он все же вышел на улицу. «Кто станет искать меня в этой глуши?» – отмахнулся от опасений Полит и жадно вдохнул в себя холодный воздух. Сразу стало легче, хотя в первый момент у него закружилась голова. Но когда он пришел в себя, перед прояснившимся взором бывшего адвоката – Появились подъезжающие сани с тремя седаками, один из которых показался ему знакомым. «Не может быть!» – не поверил он своим глазам и бросился тереть их, будто надеясь, что наваждение исчезнет. «Ну вот и свиделись», – констатировал подпорудчик, спрыгивая с послужившего ему сегодня транспортного средства. Господина Крашенинникова можно было упрекнуть во многих слабостях, но трусости среди них не числилось. Сообразив, что расплата близка, он не стал бежать или падать на колени, моля о милосердии, а одним движением скинул с плеч богатую шубу, а вторым потянулся за оружием. Револьвер Веблей Бритиш Бульдог обладал массой достоинств. Достаточно компактный, чтобы его можно было спрятать в одежде с мощным патроном, а потому высоким поражающим действием, он казался идеальным оружием для террора. Единственным его недостатком была не слишком высокая точность, обусловленная коротким стволом, и сегодня это обстоятельство оказалось роковым. Бах-бах-бах! Хлопнули один за другим несколько выстрелов, но ни один из них не достиг цели. Быстро сориентировавшийся Дмитрий не стал давать своему противнику шанс, а перекатом ушел в сторону, доставая на ходу верный варнан. Бах-бах! Попытался исправить прицел и полит, но было поздно. Шедевр бельгийских оружейников в руках переодетого подпрутчика пару раз дернулся, и две пули пробили незадачливому стрелку грудь с правой стороны и живот с левой. Ноги главы почти разгромленной ячейки ослабили, и он, как подкошенный, рухнул на грязный снег. «Это тебе за Сёмку!» – сообщил умирающему Будищев. «Идиот!» – простонал Крашенинников. «Боже, какой идиот!» «Ты все равно ничего не изменишь!» «Да я и не пытался!» Хмыкнул его убийца. «Ты не представляешь, какие люди стоят за мной!» В последний раз шевельнулись холодеющие губы. «Вы скоро встретитесь!» Пообещал Дмитрий. Возле церквей, пусть даже старообрядческих, нечасто гремят выстрелы. поэтому звуки почти настоящего боя быстро привлекли всеобщее внимание. Со всех сторон к месту происшествия стекались люди, слышались полицейские свистки. «Вот он!» – указал на будищу перстом благообразный мещанин. «Убийца! Убийца!» – загомонили вокруг. «Эй, бросай револьверт!» – крикнул первый прибывший на место городовой. «Не то!» «Не мельтеши! оборвал его Дмитрий. «Лучше толпу разгони, да позови кого-нибудь из начальства!» «Что?» – изумился от подобной наглости страж порядка. «Смирно стоять перед офицером!» – Рявкнул на него переодетый подпоручик. «Не рассуждать! Исполнять!» «Есть!» – сработали в голове служивого намертво вбитые рефлексы. Руководства поблизости, конечно, никакого не оказалось, так что пришлось проследовать в околоток, попутно сделав знак Шматову, чтобы тот валил отсюда ко всем чертям, пока ветер без сучков. Правильно истолковав невербальный посыл, Федор тут же удалился. Что же до доставившего их на место уголовника, то тот испарился еще при первых выстрелах. «Кто вы такой?» Удивленно спросила Колоточная, явно не понимая, что происходит на вверенном его попечении участке. «Это не важно», – отвечал ему Будищев. «Все, что вам нужно знать, написано вот в этом документе». «Что?» «Читать разучились». «Да я», – вспыхнул офицер, но в последний момент сдержался и углубился в изучение лежащей перед ним бумаги. По мере прочтения, лицо его сменило всю гамму чувств, от гнева до отрицания, пока, наконец, закончив, он растерянно спросил, «Но что все это значит?» «Это значит, что почивший господин Крашенинников очень неосторожно обращался с револьвером, отчего и получил несовместимые с жизнью травмы». «Так вы его знаете?» – оживился полицейский. «Разумеется». Даже немного обиделся Дмитрий. «Не думайте же вы, что я стреляю в кого попало по своей прихоти? Этот господин, помимо всего прочего, был замешан в недавнем покушении на государя императора и в жандармском управлении его хорошо знают. Тогда надо сообщить о нем. Вот и займитесь этим. Но как мне доложить о вашем участии? Скажите, друг мой. Проникновенным тоном спросил Будищев. «Хотелось бы вам получить повышение и стать, ну, скажем, полицмейстером где-нибудь на Камчатке». «Как на Камчатке?» – вздрогнул околоточный. «Там разве есть такая должность?» и «Если вы, милостивый государь, не забудете о моем присутствии во время нынешнего происшествия в рыбачей Слободе», ее специально для вас ведут.